Слушала и благосклонно, но не без коварства улыбалась певцу, посмеиваясь в душе над его странной сентиментальностью, которая, надо сознаться, менее всего шла к бравому Улану. В таком положении оставалось это дело до самого бегства Коржоля. Однажды, в конце сентября, в ресторане гостиницы «Пана Пушетта» Когда все уланы обыкновенно сходились обедать и ужинать, вышла история, даже сконопельная история, как выражались украинские шутники. Началось с того, что молодой чиновник из правоведов, сидевший за общим столом напротив пупа, громко стал распространяться в пикантно-легком роде и вовсе не двусмысленных выражениях насчет барышни Уховой. о её доступности и интересном положении. Побледневший Аполлон, сдержанный и сухо остановил его, напомнив, что имеет честь считать себя в числе добрых знакомых госпожи Уховой. И потому просит прекратить разговор на эту тему. Проповедник натопорщился и заметил в ответ, что если кому не нравится, тот может не слушать или уйти. Но никто не имеет права запрещать ему иметь, а как будто бы не было, своё собственное мнение. А я считаю, возразил Улан, что каждый порядочный человек имеет не только право, но и обязанность остановить нахала, который позволяет себе позорить по кабакам имя девушки и без того уж несчастной. За слово нахал тот вломился в амбицию И кончилось тем, что поручик бросил ему в лицо свою визитную карточку, заявив, что он всегда к его услугам, и затем немедленно удалился домой в ожидании прибытия к себе секундантов от оскорблённого правоведа. Ожидание его продолжалось двое суток, но секунданты так и не явились, а оскорблённый же ограничился тем, что перестал кланяться с господином Пупом. Между тем, история это разнеслась по городу, и через ту же Мадам Перлю дошла до Ольги. В настоящем своём положении, более чем когда-либо ценя подобное проявление участия к своей компрометированной особе, она вспомнила, что этот самый Аполлон делал ей когда-то предложение и получил отказ. за что, казалось бы, более всех имел право теперь относиться к ней безучастно. И вдруг он-то первый и поднимает единственный голос в её защиту. В порыве благодарного чувства Ольга написала к нему коротенькую записку, где высказала, что она искренне тронута благородным его поступком и от всей души благодарит его. Ответом на это со стороны Улана было письмо, в котором он изъяснял уже давно известные ей свои чувства, не поддающиеся ни времени, ни обстоятельствам, и заявлял, что несмотря на полученный однажды горький для него отказ, он все-таки отваживается еще раз сделать ей предложение своей руки и сердца, в надежде, что что а воз либо теперь она их не отвергнет хотя бы только ради того чтобы этим путём сразу положить конец всем гнусным сплетням по прочтении этого письма у Ольги блеснула новая мысль в которой она увидела наконец возможность осуществить свою заветную задачу лучше чем предполагала доселе и на другой же день Аполлон получил от неё в записке приглашение по поводу его предложения. В назначенный час Улан явился. Ольга приняла его одна, без родителя. Она сразу и прямо высказала ему горячую свою благодарность, говоря, что лучшего мужа и желать не могла бы, что быть его законной женой составило бы для неё счастье и гордость всей её жизни. Но вы видите, однако, в каком я положении смущённо продолжала Ольга. Скрывать не приходится.